Глава девятнадцатая «Марью видел, смущенно похохатовая сказал Тюхин, — они выводили на кремлевской стене мозаику. Что ж не позвал ее? Звал, не пошла, — сказала тут скучно. Да, Пекан размолол между пальцев зеленую плитку, которой должен был завершить образ губернатора волей владыки, помещенного в ад. Скучно. Значит, ага. Не поминай лихом, сказала. За что поминать-то худого об ей не думаю, сам грешен. Вот приступлю к службе, покаешься, усмехнулся Пекан, толкнув соседа плечом. Владыка строицы велел служить в кладбищенской церкви. Как служить-то все каноны перезабыл? Зубрить начал, слова святые души не бередят. Сознаться в том преосвященству. Что, верно, за поповство возьмешься? Человек должен за что-то браться. Я не удел пока. Будешь ходить на меня ладаном. Ага, дьявола изгонять. Не удастся, однако, рассмеялся Гаврила, любовно оглаживая мозаику. Страшный суд был почти завершен. Все одно там кипеть буду. Не боишься? Так я перед смертью покаюсь, легко судишь. Одно покаяние не спасет, а я и там им страшный суд нарисую. Кто, супротив меня, станет, того в ад запру, — беспечно отмахнулся Гаврила. Из архиерейских покоев вышел владыка, был он суров и мрачен. Подли художников остановился, сперва на них взгляд кинул, пронзительный, быстрый, потом на галок, оравших на колокольни, и только после этого принялся рассматривать почти исполненный заказ. Воздерживался, чтоб не углядели злорадство, в аду кипел губернатор. Опять тобольским глупцам помеха. Людям нечем умы занять. Ежели нечем, мы с губернатором вас распотешим. Думайте, думайте, будто мы вас глупей и не понимаем, сколь недостойны и смешны наши показные ссоры, нелепое соперничество. Думайте, а мы приглядимся и возьмем на заметку, кто из вас каков одни кобылин тоже приезжают и наговаривают на губернатора желая поживиться от владыки другие тех меньше на владыку а мы в тайне сойдемся посоветуемся и на виду снова враждуем отделить нам нечего губернатор в своем деле первый я в своем Он, правда, простоват по здешним понятиям. Здесь кто не грешит, без страха живут сибирячки, на бога в прищурку смотрят, на власть придержащую лаются. Ладно -ль? — Владыка, — с тревогой спросил Гаврила, — тоже греховодник известный, — неспокоен, тревожится, пусть потревожится чуток. Выскажу легкое неудовольствие, но мастер, отменный мастер, не отнять, не прибавить, ишь, как властитель это вывел, при жизни в гиену попал, весь город хохотать будет, а кто-то задумается, жизнь... «Разве нет?» «Ладно-то, ладно», — ладно, преосвященный прикинулся недовольным, пристукнул посохом и строго уставился на пекана. «Ладно-то, ладно, и даже лепо, но вы, однако, подумайте!» Для вещей убедительности пригрозил тонким перстом, тем же перстом поманил к себе пекана, легонько дернул за бороду. «Ну ты это...» «Рук-то не надо, не люблю!» — буркнул Пекан, оторопев от архиерейской выходки, всего ждал. Гнева и пятимии, только не таски. Сроду за бороду никто не дергал. «Не любишь?» — тоненько вскрикнул Владыка. «А грешить любишь? Любишь грешить, окаянный!» Дернув посильней, вопрошал Владыка. И вдруг всем телом подался вперед — Святую владычную бороду ожгло, пекан, дерзко вобрав ее всю в ладошку, рванул на себя. Даже Гаврила опешил, это ж надо, самого Преосвященного треплет за бороду. Ну, будет ему теперь тут уж ничем не спастись. Пусти! «Бороду-то пусти!» — с тихим отчаянием молил владыка. На глазах выступили бессильные слезы. Вдруг кто позор его видел? Оглянулся, кроме Гаврила на подворье, никого. Да и тот деликатно отвернулся, постукивает молоточком. Пекан выпустил владычную бороду. До земли склонился. «Прости, владыка!» Хошь в землю зарой заживо, обить не моги. Без сдачи не бивали, ежели руки были свободны, на дыбе увечили, да кто в державе нашей привычно прости, отец святой непорочный, не то жизни себя лишу. С роду на старших не подымалась рука, сам не знаю, как вышло, что тебя как отца родного. И потому руку на меня поднял, смахнув обидные слезы, дрожащим голосом пытал владыка. «На родителя своего кто замахивается?» Преосвященный, забывшись, толкнул пекана посохом. «Каюсь, Отчи святой, наложи пятимью в тюрьму кинь! Снова суровее наступал пекан посохом! Не моги, и сломаю посох!» Куда-то и слезы девались, и раскаяние, склонившие его перед тонким разгневанным стариком, обличенным высочайшей духовной властью, напоминал он страшного непрорученного зверя. — Возьмет в лапы и пополам, как прутик, — без страха усмехнулся владыка свойствен ему страх, привык, чтоб самого боялись, а более всего почитали. Да, мужик, да еще грешный, отважился дерзить. Много ль вокруг таких сыщется, согнули, притоптали народ, безгласен он да безмолвен, безволен молчить народ. — Ишь ты! — грозил владыка, косясь на Тюхина, который, не выдержав, все-таки фыркнул. — Ишь, посох! Вот я тебе, вот! Сам дал кружок под лепикана, поворчал что-то в бороду и, ткнув в страшный суд, пальцем выронил. — Там, там будешь! Все там будем! Зайдя в покои свои, снял хмурь с лица. Рассмеялся. — Посох, — говорит, — поломаю, а? Посох, ну, мужик! Гаврила, одобрительно хлопнув Пекана, расхохотался. — Как видно, отслужил я, Степаныч. Опять тюрьма либо ссылка. А феоктиста тяжелая вздохнул Пекан, броня себя за несдержанность. Знал, однако, случись. Ударит кто по левой щеке, получит сдачи по правой. А то и по двум сразу. Владыку сан высокий хранит, хотя родитель покойный говаривал, перед Господом нашим Вседержителем все одинаковы, все голенькими родились. Ничего. Обойдется. Владыка любит отчаянных, сам неробкого десятка. Ну, ежели что, я сюда его пририсую. Гаврила указал на картине место и вновь рассмеялся. Тебе смех, а мне горе. Пекан сокрушенно качал головой, готовился к худшему.